Эпилог. 8 месяцев спустя. Цветущий сад виллы Шахмас украшали алые ленты и высланные белыми скатертями столы, наполненные самыми разнообразными угощениями. Гостей собралось не меньше двух сотен, и мне приходилось очень постараться, чтоб уделить хотя бы секундное внимание каждому. С учётом немалого размера моего живота и срока беременности, давалось это с некоторыми значительными усилиями. Спасибо Лале, которая старалась перетягивать большую часть внимания на себя, заботиться о гостях и всём сопутствующем, ничуть не меньше моего, если не больше. Правда, до поры до времени, когда настал тот самый момент, ради которого все мы здесь сегодня собрались, ей пришлось покинуть моё общество. Хотя и тогда одна я не осталась. Сильные мужские руки, ничуть не стесняясь окружающих и их мнения, сомкнулись на моей талии. Сам Алихан остановился за моей спиной. «Ты моя героиня. Спасибо тебе. Даже и не знаю, как бы я все это без тебя пережил», — прошептал ласковое на ухо. Невольно улыбнулась, перехватывая его ладони, сжимая в своих изо всех сил. прежде чем устремить свой взор к арке из живых цветов и бантов, установленной на небольшом подиуме в возвышении. Лали уже стояла там. Один из цветков, какими была украшена арка, красовался в её волосах, заплетённых в пышную косу. Длинное белоснежное платье, державшееся на хрупких плечах благодаря одной тонкой бретели, слегка развевалось на ветру. Она явно нервничала. то и дело кусая губы. Да, младшей сестре Алихана всего шестнадцать. Девушка слишком юна для того, чтобы выходить замуж. Но переубеждать Алихана никто из нас не решился. Не только я. Промолчала даже его мать, которая пусть с нами и не живет больше, изгнана сыном из страны, но которой позволено иногда видеться с дочерью на нейтральной территории. Слишком уж категоричен он был, когда принял такое решение в качестве наказания за ее проступок с побегом от охраны, за который Альп расплатился ранением и недельной комой после злополучной аварии, устроенной Элиф. Сама дочь мэра тоже за содеянное поплатилась. Телефона, который Алихан нашел на месте аварии и передал главному комиссару, в качестве вещественного доказательства вполне хватило – чтобы девушка отправилась за решётку и никакое влияние семьи не спасло. А что касается младшей сестры, Алихан так и постановил суровым тоном после того, как Кальп пришёл в себя. Пора тебе стать взрослее, Лали, и думать не только о себе. Нельзя быть настолько легкомысленной. Твой поступок будет иметь последствия. Если случается так, что меня нет рядом, это не значит, что ты можешь забыть Преэлементарные правила поведения, установленные в моём доме. Вероятно, я позволял тебе слишком многое. С этого дня всё будет иначе. Ты выйдешь замуж. Девушка лишь рот раскрыла от шока, не нашлась ни с единым словом. Я и сама поначалу не поверила, что его решение окажется настолько радикальным и основательным. Впрочем, категоричностью он отличился лишь по отношению к своей сестре. Ты выйдешь замуж за Альба. озвучил в его же присутствии прямо в палате, дополнив свою речь. «Есть возражения?» – спросил, не особо нуждаясь в ответе. Да и то лишь у потенциального жениха поинтересовался, у которого, к слову, никаких возражений не нашлось. Хотя тот находился в не меньшем шоке, даже когда мы покидали его палату, оставив его наедине с Лалли. И тогда проводила Лихана неверующим, всё ещё шокированным выражением лица. Не знаю, что за разговор у этой будущей парочки потом состоялся, но девушка на удивление сопротивляться не стала. Выбор старшего брата всё же приняла. Как итог, сегодня день их обручения. По традиции мать жениха дарила невесте обручальное кольцо и обручальный подарок. Я не успела особо близко познакомиться с родителями Альпа, они не живут в городе, приехали издалека, занимаются фермерским хозяйством. Но лично мне они показались добрыми, милыми, вежливыми и простыми людьми. Впрочем, судя по их сыну, иначе и быть не может. А ещё меня вдруг посетило ощущение, что даже если бы и не за что в своё время наказывать Лали, её участь всё равно давно была предрешена. Слишком уж довольным выглядел Алихан, пока наблюдал за течением церемонии. «Всё-таки в проницательности моему мужу не откажешь. Достойнее, чем Альп, вряд ли найдётся». «И давно ты знаешь», — озвучила часть своих мыслей вслух, пока сохранялась такая возможность. Выражаться подробнее не было никакой необходимости. Только слепой не заметит, что... Как жених смотрел на невесту, пока ту, согласно всё тому же национальному обычаю, облачали в золото. Руки, запястья, пальцы и даже шею всё увесели. Дальше невеста, чтобы показать свою радость полученным дарам, должна была закружиться в танце. Но сперва требовалось разрезать тялую ленту, что соединяла обручальные украшения на пальце невесты с тем кольцом, что одела на жениха. Может быть, это выглядело немного странным, ведь главой семьи Шахмас всё-таки являлся Алихан, однако он уступил сие действо моему отцу. Лично мне кажется, это стало своеобразной компенсацией за то, что он отобрал такую возможность по отношению ко мне. Ведь от проведения официальной церемонии свадебного торжества мы оба наотрез отказались, сколько бы кто ни настаивал. Ныне восстановленный в статусе господин посол так расчувствовался, что портные ножницы с позолоченной ручкой почти выронил. Их вовремя поймала госпожа Ирем, для которой, несмотря на запрет появляться на вилле, сегодня сделали исключение. Не ради неё, разумеется, Алихан смягчился ради младшей сестры, в этот особенный для неё день. Хотя по-прежнему избегал общения с матерью. Впрочем, как и я, больше из чувства солидарности к мужу, нежели в самом деле, до сих пор злилась на все её поступки. Не знаю, зачем я копалась в прошлом семьи Шахмас, после того, как узнала о неприглядной стороне отца Алихана. Однако, раскопав некоторые подробности, при которых моя свекровь в своё время была частой гостьей травмпункта, где ей залечивали не только переломы, но и множественные ожоги и порезы, Держать на неё обиду совсем не получалось. Наверное, я хотела понять её лучше и принять такой, какая она есть. Всё-таки вряд ли я сама сумела бы вынести нечто подобное и не слететь с катушек, окажись в подобной ситуации. В отличие от Алихана, я не настолько категорична. Да и отец, который в самом деле забрал с собой госпожу Ирем, приняв новый пост в Португалии, Никак не желая её отпускать, просил. Сам он сожалел тоже о многом. Кто из нас без греха? Не бывает исключительно хороших. Каждому приходится совершать поступки, за которые придётся отвечать. А ленту, вопреки всем устоявшимся традициям, они разрезали вместе. Даже Ясмина и та прослезилась, глядя с умилением. Она осталась жить с нами. Не только по мнению Алихана, но и сама изъявила желание заботиться о нашем будущем сыне, который совсем скоро появится. Или нет? Не так. Сегодня, хотя и немного преждевременно. "Алихан", промямлила я жалобно, когда почувствовала очередной спазм внизу живота, а потом по ногам потекло. Хорошо плати, длинная. Да и моё состояние супругу уловил сразу. В отличие от меня, совсем не растерялся, подхватил на руки и понёс в сторону подъездной аллеи, где были припаркованы машины. "Брат, что-то случилось?" донеслось встревоженное от Лали, которая забыла про всё на свете, заметив покидающих церемонию нас. "Всё в порядке. Вернёмся с подарком вам на свадьбу". Отмахнулся от неё Алихан. "Не тут-то было. Подобрав юбку повыше, девушка бросилась следом, как и Ясмина. А у Альпа просто-напросто не осталось иного выбора. Отец вместе со свекровью тоже задерживаться не стали. И ещё как назло живот стало тянуть сильнее, и я не сдержала сорвавшейся с губ страдальческий стон. "Дыши глубже, любимая, всё будет хорошо", решительно заявил мужчина, огибая торцевую часть дома. Мне бы столько уверенности. Ведь вместо неё я чувствовала лишь усиливающуюся боль, да и собравшаяся вокруг толпа народа спокойствие моей выдержки тоже не добавляла. На их обеспокоенных лицах так и читалось, что мне совсем скоро будет ещё хуже, нежели сейчас. "Возвращайтесь обратно", приказал супруг. "Все до единого", рявкнул под конец. Но я ему даже благодарна. В самом деле, все до единого послушались. Даже мой отец, и тот, запнувшись на ровном месте, потянул за собой госпожу Ирем, которая тут самая вредная и с иммунитетом к гонору своего сына. Хотя бы хоть о ходе спустя ближайшую минуту, я всё-таки пожалела. Усадив меня в полулежачее положение, зафиксировав надлежащим образом для этого переднее пассажирское кресло, Алихан не спешил садиться и ехать в клинику. Взял меня за руки, опустился на корточки. Любимая, а скажи ко мне. Если я всё правильно помню, то перед тем как отходят воды, схватки тянутся уже несколько часов кряду, не так ли? Поинтересовался обманчиво мягко. Сыраный бардак. Может быть и тянутся, созналась неохотно. У всех по-разному, добавила себе в оправдание, перетерпев приступ из-за очередного спазма. Сбилась со счёта какого за сегодняшний день. С той стороны дома зазвучала живая музыка, а значит, все присутствующие гости, как и виновники торжества, вернулись к проведению праздника. «Может быть», — протянул демонстративно понимающий мужчина, даже покивал своим словам в подтверждение. «Но может и не быть. А вот конкретно у тебя схватки начались... когда?» Прищурился, задаваясь, отлива в периф меня свой стальной взор. Именно стальной, самым прочным металлом выкованный, несулящий ничего хорошего за эту мою маленькую тайну. Сегодня такой чудесный день, не хотела портить его, да и пропустить тоже не хотела. Вздохнула в покаянии. Ответом мне послужил усталый вздох и заново крепко сжатая ладонь. «Ты же обещала мне больше так не делать, не ставить выше себя всех других и быть откровенной со мной, чего бы то ни касалось, даже любой мелочи», — упрекнул Алихан. «Да, я обещала, во избежание ситуаций, когда чья-нибудь прихоть или эгоизм, вроде Валида Аля Лаби или той же Свекрови, может нарушить наше равновесие». Вероятно, супруг добавил бы много чего еще, но к нам подоспела Фидан, которая принесла собранную на такой случай сумку. Сама же в багажник положила и пожелала мне крепкого здоровья, прежде чем удалилась обратно в дом. Оказывается, именно этого момента мой мужчина и дожидался. Едва женщина скрылась прочь, как одарил ещё одним пристальным взглядом, затем отпустил мою руку, закрыл дверцу и уселся за руль. Вот тогда Заново за руком меня взял. Очень вовремя. Я за неё всю дорогу до клиники потом цеплялась, потому что легче, как я и предполагала, совсем не становилось. Боль лишь усиливалась, а спустя какой-то час стала практически невыносимой. И потом я тоже его не отпустила. Сама Лихан не отпустил. Он и без того всё то время после событий в Эр-Рияде до настоящего момента уделял мне каждую свободную минуту. Часто брал с собой в офис и даже все свои долгие, нудные и сложные совещания проводил вместе со мной. На все вопросы со стороны, отшучиваясь тем, что таким образом заранее заботится о подготовке своего будущего наследника. А сегодня сегодня супруг мне был особенно нужен. Не уверена, как бы я справилась без него. Да и потом, когда всё закончилось, и тишину, отведённой мне палаты, огласил детский плач, когда всё необходимое было завершено, и нас оставили с сыном наедине, я поняла, что всегда так будет. Ни единого дня и даже часа я не хочу проводить без него. Хорошо, что ты у нас есть, улыбнулась немного устало. глядя на то, как Алихан берёт на руки младенца. Тот капризно сморщился, широко распахнув серо-голубые глаза и вдруг притих. Новоиспечённый отец широко улыбнулся, заворожённо наблюдая за ним, качая в своей широкой ладони до того осторожно, словно опасался, что у него в руках самое хрупкое существо во всём мире, и вот-вот что-нибудь случится. Если не быть предельно аккуратным, устроился на краю постели рядом со мной. Хорошо, что у нас есть ты, отозвался в тон мне, придвинувшись ближе, а затем приобнял за плечи, притиснув совсем вплотную и прижался губами к моему виску. Малыш завозился, но плакать снова не стал. Причмокнув, устроился в ладони отца удобнее и вовсе уснул. Ты тоже поспи. Отдохни. Я буду рядом. Будешь. Я знаю. Всегда.